Глава 33. Алина. Новый дом? Мои глаза обшарили большой кирпичный загородный дом. Относительно новый. Отец купил его год назад. Ему хотелось сменить обстановку. Фиби сделала паузу. «Это недалеко от вашего семейного коттеджа, не так ли?» Спросила она, но прикусила губу, понимая, что не стоило затрагивать больную тему. «Да, довольно близко. Минут 30, не больше». Я прекрасно отдавала себе отчёт в том, насколько близко мы сейчас находились от моего загородного дома. Я провела целый год в этом прекрасном месте. Именно сюда я решила убежать от мира, от косых взглядов, которые, я была уверена, на меня будут бросать. «Тогда давай устраиваться!» Она улыбнулась, приказав своим лакеям внести наши чемоданы и взяв меня под руку. Поместик Кальдор было поистине завораживающим. Огромные окна с готическим переплётом, как в соборах, тянулись от пола до потолка. Это было старое здание, но его красота хранила множество историй о его постройке и мастерстве архитектора. Это был старый английский дом, чья архитектура изобиловала историческими деталями. Здесь, проходя по величественным залам, было трудно не почувствовать себя королевской персоной. В задней части дома — находился великолепный зимний сад со стеклянным холлом, который вёл в большую круглую комнату с зелёным винтажным куполом. Комфортная мебель украшала комнату, делая её идеальным местом для отдыха, независимо от времени года. Обивка была приглушённой зелёного цвета с добавлением серого, в тон цвета окон. Повсюду были расставлены растения в горшках. Я могла бы жить здесь вечно, если бы Фиби позволила мне это. «С тобой всё в порядке». «Ты же знаешь, что можешь сказать мне, если тебе что-то не нравится». Голос Фиби выдернул меня из моих мыслей. «Да, всё хорошо. А почему мне должно что-то не нравиться?» Я бросила на неё усталый взгляд. «Странно. Ты всегда много работаешь, но я никогда ещё не видела тебя такой измождённой». Её изящные брови сошлись на переносице. «Это из-за Сайлоса? Он не оставляет тебя в покое?» «Нет, нет, всё в порядке. Я просто плохо сплю». Вот и всё. Думаю, я немного приболела. Успокоила я её. Мы не спеша пообедали и прогулялись по саду. На небольшом полуострове, окружённом искусственным прудом, стояла красивая беседка. Множество ивовых деревьев и высоких цветов окружали территорию. Для полной идиллии не хватало только парочки плавающих лебедей. Друзья Фиби прибыли около полудня. Ближе к вечеру мы все собрались в уютном зимнем саду. Среди гостей были как знакомые мне лица, так и люди, которых я никогда не видела. Я решила пока что просто присесть на диван и понаблюдать за всеми. Фоновые звуки и шум звучащих голосов идеально подходили для того, чтобы погрузиться в собственные мысли. Фиби была в углу, занятая охмурением какого-то бедного красавчика, так что, похоже, ночь была в моём распоряжении. «Для человека, который не любит вечеринки, ты слишком часто на них ходишь». Очаровательный акцент прорезался сквозь окружающие меня голоса. Виктор подошёл ко мне вместе с двумя молодыми людьми и плюхнулся рядом на канапе. Его спутники заняли два свободных кресла напротив нас. «Я не знала, что встречу тебя тут». Я устала улыбнулась. «Как ты тут оказался?» «О, я просто решил составить компанию своим друзьям». Он жестом указал на своих спутников. «Знакомься, это Николай и Борис». Я подняла свой бокал, приветствуя их. «Очень приятно с вами познакомиться. Вы учитесь вместе с Виктором?» Николай бросил мимолетный взгляд на Виктора, после чего снова посмотрел на меня. «Да, мы с ним давно знакомы. Настолько, чтобы с полной уверенностью заявить, что этого парня учёба уж точно не интересует», — пошутил он. «Похоже, у обоих мужчин были схожие с Виктором акценты». «Что у вас с лицом?» — резко спросил Борис, откинувшись в кресле с кривой усмешкой. «Борис». В тоне Виктора прозвучало предупреждение, а затем он сказал что-то по-русски. Я стиснула зубы. «Ничего особенного. Это полиоз Он влияет на пигмент волос и кожи», — ответила я без обиняков, делая медленный глоток своего напитка. Виктор снова что-то сказал ему по-русски, и Борис рассмеялся, ранее какие-то комментарии, которые я не поняла пока его голова не наклонилась ко мне. «Это заразно?» «Странно. Я думала, что студент медицинского факультета может сам ответить на этот вопрос». Я сжала челюсть. «Вы уверены, что это Виктор, злостный прогульщик?» Я повернулась к Николаю. Он пытался сдержать смех, а потом наклонил голову к своему собеседнику, как бы спрашивая, «Неужели ты допустишь, чтобы тебя унизила какая-то девчонка?» Переведя взгляд на Виктора, Я увидела, что в его лице что-то изменилось. Он выглядел так, словно Борис находился на тонком, быстро ломающемся льду. Борис встал, не утруждая себя продолжением разговора. «Я, пожалуй, пойду утешу его, пока он заливает свои раны бурбоном», — вздохнул Николай. «Было приятно с вами познакомиться». Он тепло улыбнулся мне, а затем вежливо кивнул Виктору. «Мне очень жаль. Ты же знаешь, какими могут быть некоторые мужчины» успокоил меня Виктор, опираясь рукой на спинку дивана позади меня. «Что привело тебя в такую даль?» «Просто решила убежать подальше от суеты, только и всего». Я пожала плечами, осматривая жидкость в своём бокале, наклонив его. «Приятно видеть знакомое лицо». «Я рад, что могу хоть немного скрасить тебе вечер». Он наклонился, пока мы наблюдали за людьми. Патефон напевал мелодию, а ропот голосов оживлял ночь. Повсюду раздавались звуки звенящих бокалов и смех. Потолок с каждым мгновением всё больше привлекал моё внимание. Даже через винтажное стекло из-за отсутствия светового загрязнения было легко разглядеть звёзды. Это было прекрасно и напоминало мне о времени, проведённом в одиночестве. Я почувствовала, как защемило в груди и как сжалось моё сердце, когда воспоминания, подобно гирям, нависли на нём. Я провела слишком много ночей, глядя на небо и разговаривая с чёрной бездной ночи, чтобы скоротать время. Глаза Виктора были устремлены на меня. Он смотрел на меня сквозь опущенные ресницы, затем наклонился и поцеловал меня. Его прикосновение было очень нежным. Я, не задумываясь, растворилась в нём, наслаждаясь его мягкими губами. Он ненадолго отстранился и провёл большим пальцем по моим ресницам, а затем по моему лицу. ты «Так прекрасно, когда смотришь на Вселенную. Интересно, каково это, когда на тебя смотрят с таким обожанием, как ты на небо», — прошептал он мне в губы. «Виктор, я...» Моё сердце просто разрывалось от его слов, зная, что я никогда не смогу ответить ему взаимностью. Почему мне казалось, что я предаю Сайлоса, даже просто слушая признание Виктора? «Я не могу», — прошептала я. Его янтарные глаза посмотрели на меня с болью, Но он кивнул, словно зная мои причины. «Я знаю». Он отстранился. «Но я должен был сказать тебе об этом». Он вздохнул, поднимаясь с дивана. «Желаю тебе хорошо провести этот вечер. Через несколько дней я уезжаю в город. Мы ещё увидимся». «Я буду здесь». Я снова покраснела, потому что он опять посмотрел на меня с грустной улыбкой. «У нас с тобой ещё осталась пара незаконченных дел в лаборатории». Он поднёс мою руку к своим губам, прощаясь со мной. Виктор на мгновение задержался, казалось, смакуя любой контакт со мной. «Тогда до скорой встречи». Он оставил меня на диване, поглощённую своими и без того спутанными мыслями. Чувство вины, тоска и одиночество окружали меня, словно призраки, вцепившиеся в мою душу. Что, если я позволяла Сайлосу разрушить что-то прекрасное, что могло произойти, но не произошло? Мои чувства к обоим были совершенно разными, но я ничего не могла поделать с этой пустотой в груди. Единственное, чего я хотела в тот момент, это заполнить её чем-то, предпочтительно сладким забвением, который мог мне дать только виски.